Глава 8. Рисунок. Отбойник оказался не единственной находкой. Отталкиваясь от места, где он был обнаружен, мы разошлись в разные стороны. И спустя каких-то десять минут один из наших наткнулся на лагерь. Точнее, на его остатки. Удивительно, насколько жадная эта планета. Всего несколько дней и уже лагерь так просто не найти. Думается мне, что неделя-другая и от него вообще никаких следов не останется. Лагерь был поставлен несколько дней назад, а далее произошло нечто. Бойцы бесследно пропали, но их личные вещи, палатки, рюкзаки и даже запасные магазины, запасы сухопайков и консервов остались. Видимо, прошел дождь, плюс похозяйничала местная живность. Что-то разорвали на клочки что-то засыпало грязью и кое-где начала подниматься затоптанная трава или прорастать новая. И в результате найти следы и понять, что здесь произошло, не представлялось возможным. Впрочем, стоит быть благодарным кому-то свыше, что мы вообще лагерь нашли и узнали точное место, где группа пропала. Да только какой нам с этого толк? «Я бы хотел, чтобы бойцы начали осмотр лагеря», — попросил, подойдя ко мне майор. все таки Торм мне нравился все больше, как профессионал своего дела. Ведь мог приказать сам, но не стал, оставив это мне». И дело тут вовсе не в том, что я сохранил лицо. Он прекрасно понимал, что у меня могут быть вопросы или нужно еще предварительно решить некую задачу. Или же я захочу уточнить, что именно и как надо искать. И лишь оценив задачу сам, поставлю ее перед другими. И он был прав. Уточнения были нужны, и кроме того, я не собирался всех бойцов заставлять заниматься поисками. Это было как минимум опасно и опрометчиво. «Что ищем?» «Странности» поврежденные вещи с необычным характером этих самых повреждений. Следы и кровь. Что угодно. Понял. Второй, четвертый Вы на часах. Отряд. Приступить к поискам. Интересуют следы, кровь, порванные или поломанные вещи с необычными повреждениями. Или все что угодно, что сможет нам объяснить случившееся. Бойцы тут же принялись за дело. Вот уже около часа. Мы копаемся в останках лагеря, но так ничего и не нашли. Я и майор не стояли столбами, участвовали в поисках. Но пока никому из нас не повезло. Никаких следов или намеков на то, что здесь случилось, куда делись бойцы кто на них напал, не было. Впрочем, насчет того, кто напал, гадать не нужно. Уверен, что это Жукс. Но почему не осталось никаких следов, ведь на месте того лагеря, в котором напали на мой отряд, следов было предостаточно. Здоровенные могильщики чуть ли не в землю вспахали. А здесь вообще ничего. «Как так?» Я присел, убрал в сторону траву и увидел блестящую трубку. Схватившись за нее, потянул, достав из грязи раскладной походный стульчик. Казалось бы, такой маленький и хрупкий, а на деле легко выдерживать меня, облаченного в рыцаря. Но пока что усаживаться на него я не собирался. Пока доставал стульчик, обнаружил еще несколько вещей, откапыванием которых и был занят. Одна из этих самых вещей была чем-то вроде непромокаемой герметичной сумки внутри которой я обнаружил чей-то приватник. Тут же включил его, благо он был без пароля. «Ну-ка, история, последний файл». Вдруг мне повезет и сейчас откроется текстовой файл, а там дорогой дневник. Но, конечно же, мне не повезло. Никакого дневника с подробным описанием того, что тут случилось, не открылось. На экране появилась картинка. Пейзаж или, скорее, предварительный набросок. Кажется, рисовали это прямо здесь. Во всяком случае, горы вдали джунглей очень напоминали те, которые видела я. Те самые кусты, что торчали тут и там в травяном море, тоже были похожи на те, что вокруг. Похоже, боец это рисовал прямо в лагере. А еще рисунок мне показался очень знакомым. Я принялся листать файлы. Корабли, бойцы, броня, пейзажи. Ну точно! Я же видел этот набросок космической станции. Юджин! «Это что ж получается, в отряде, который мы ищем, были Юджина бывалой?» А это уже хреново!» «Помню, каким осторожным и опытным был наш первый командир МТГ, и раз уж он вовремя не учуял беду, не смог ей противостоять, то что мы...» «Так, ну отставить упаднические настроения!» Я дернул сам себя и напомнил, что пропавший отряд был вооружен штатными ШАП-4. «Ну ладно, пускай с дополнительным бронированием, примочками вроде прыжкового ранца или даже силового поля. Но все равно в основе был шап-4, а он не чита нашим рыцарям. Что ж, я узнал, что здесь в этом отряде были мои знакомые. Вот только это никак не пролило свет на вопрос, куда они делись. Я устал опустился на стульчик, вновь пролистал файлы на приватнике, вернув местный пейзаж. Вглядываясь в пейзаж, я словно бы искал в нем ответы, надеясь, что увижу нечто, и это сможет дать мне подсказку, но... Напрасно, ведь Юджин не стал бы рисовать момент атаки как бы он сражался. Так смысл мне заниматься ерундой? Я опустил приватник и поднял голову. Принялся рассматривать все вокруг. Пейзаж, который решил запечатлеть Юджин. Забавно. Похоже, я как раз и находился в том самом месте, где сидел и рисовал он. Вон те горы, вон те деревья. Надо же, так точно и в подробностях смог запечатлеть все эти мелочи. Я снова включил экран устройства, взглянул на рисунок, затем поднялся со стульчика и огляделся. Снова приватник и снова смотрелся. Майор! Что там, сержант? Кажется, я кое-что нашел. Когда майор подошел, я передал ему приватник. Смотрите! Он не стал себе долго упрашивать, взял у меня устройство и поглядел на экран. Надо же, у парня талант. Майор, как и я, смотрел окрестности. Рисовал здесь, и у него получилось перенести все на рисунок, прямо в деталях. «Вы не видите странности, господин?» «Странности? Какой? Посмотрите, он рисует степь перед нами ровной, словно стекло. Ну и? А теперь посмотрите вон туда. Вам не кажется, что там словно бы холм?» И действительно, я обратил внимание на небольшую возвышенность. Всюду, куда ни брось взгляд, поверхность ровная. Не тебе, а врагов, каньонов, не холмов, горок, отсюда и до самых скал, которые окружали эту местность. Но прямо перед нами, метров ста, словно бы земля чуть поднялась. Ты думаешь о том же, о чем и есть, сержант? Кажется, да, господин. И что же ты думаешь? Думаю, что мы нашли второе гнездо. Пока наш сопер минировал холм, мы были на взводе, ожидая, что вот-вот на нас нападут. Но дед, не отрывающийся от экрана сканера, не обронил ни слова. Значит, цели нет. «Будет забавно, если этот холм просто холм. Откуда он тогда взялся? Юджин поленился нарисовать. Может быть такое?» На это мне ответить было нечего. Действительно, о таком я не подумал, а Куча подумал. Надо же, дожился. Куча соображает лучше, чем... Нет, стоп. Куча не прав. Уж слишком детально и заботливо Юджин переносил весь пейзаж на свой приватник. Игнорировать такую деталь он не мог. Или мог? Все же этот холм очень портил общий вид. Мог Юджин позволить себе художественное отступление. В этот момент сапёр поднялся с колен и пошагал к нам. «Минута, даже меньше», — заявил он, подойдя ближе. Мы стояли, глядя на холм, который вот-вот должен был взорваться. Все, кроме деда. Тот продолжал пялиться в сканер. «И три, два, один, ба Грохнуло действительно громко. Коми земли взметнулись вверх на несколько мгновений, заслонив небо, а затем стремительно полетели вниз эдаким земляным дождем. «Движение!» Практически сразу подал голос дед. «Множественные цели, двадцать метков, там!» Он ткнул пальцем в сторону холма. «Вот, значит, как!» Я все-таки не ошибся, мы действительно нашли гнездо. Цели начали движение, 15 метгов, 10 идут на нас. Ну вот и враги, дождались наконец. Честно говоря, даже уже жду драку. Выискивать и вынюхивать не пойми, что было сверху томительно. Вот когда жук прут на тебя, то что делать и как быть, знаешь, отлично. Тело само ждет предстоящего действия, тебе даже думать не надо, как ты встретишь противника. Ноги уже стоят, чтобы ты не потерял равновесие. Винтовка сама собой уперлась в плечо. Руки держат ее крепко, уверенно. Все тело ждет только твоего разрешения, чтобы начать, чтобы приступить к тому, чему оно обучено. А вот и враг. Земле вздымается у ног одного из бойцов, и он спешно отходит назад. Могильщик вылезает из земли, широко распахнув пасть. Но по нему уже палят двое или трое бойцов. Тварь не успевает ничего сделать, как с нее начинает осыпаться хитин. На теле появляется множество ран. Последний рывок, и все, тварь сдохла. Следующий могильщик появился неожиданно, прямо под ногами кучи. Даже не думай, даже не мечтай. Слышу я его вополи, длинная очередь, которую он пустил себе под ноги, а затем отскочил в сторону. Падальщик даже из земли не успел вылезти, их так и остался торчать, будто трухлявый пенек, широко распахнул в пасть. Не давайте им вылезти, огонь на поражение! Рал я. Собственно, это было лишнее. Как и я, бойцы отлично знали, что им делать. Тем более большинство из них были со мной там во время атаки на гнездо. Так что успели поднабраться опыта в сражении с могильщиками, отработать тактику уничтожения этих тварей. Жуксы ничего не могли нам сделать. Самой большой их победой можно было назвать попытку сожрать кого-то из бойцов. Но попытка эта изначально была обречена на провал. Боец в рыцаре — это не пехота в Шап-4. Тут сил хватит на то, чтобы попросту разорвать могильщику пасть, оторвать к чёрту его жвалы. Да чего там, я видел, как одна из тварей смогла все таки свалить с ног одного из бойцов, но тот не растерялся. Врезался всей дуре кулаком, и удар этот смог проломить хитин, и сам кулак вонзился, будто нож глубоко в тело. После чего могильщик затих. А боец спокойно поднялся на ноги и продолжил вести сражение. Минут пять нам понадобилось на то, чтобы перебить всех могильщиков. Судя по всему, это и был тот отряд, что не решился атаковать нас, пока мы еще были в гнезде. Очень даже зря. Сейчас у них шансов было еще меньше. Когда последняя из тварей сдохла, точнее, ее добивал кто-то из солдат, я уже мог спокойно оглядеться. Взрыв, как всегда, вскрыл верхние слои муравейника. Под ногами был зал, из которого в разные стороны вели несколько ходов. Рэмбо в этот раз не было, так что в какой из ходов идти, пришлось убирать мне ориентируясь исключительно на собственную интуицию. И она к счастью, не подвела. Выбранный путь оказался правильным. Он вел все ниже и ниже, пока, наконец, мы не оказались в... Даже не знаю, как это назвать. Большим залом или огромной пещерой. Камней тут нет, на зал это не тянет. Просто на раз приличной высотой и шириной. Здесь не было яиц, детенышей, зато на стенах висели... Больше всего это походило на окуклившихся гусениц, собравшихся стать бабочками. Множество слоев паутины, никакой биомассы вокруг. Странно. Прошлое гнездо выглядело иначе. Я направился к ближайшему из коконов, вытащил из ножен тесак, принялся осторожно разрезать паутину. Что же внутри этого кокона? Слоев здесь было много, как на луковице, но я не спешил. Срезал аккуратно один за другим и вот отрезав очередной лоскут убрав его я обнаружил ботинок я разорвал паутину чуть выше нога коленка здесь человек Мне на помощь тут же кинулась пара человек остальные бросились к оставшимся коконам принялись их аккуратно разрезать и отвлекся на мгновение тут же гаркнул куча охранения выдра есть есть Мгновенно отозвались они, отошли от в которые самозабвенно резали, и заняли позиции так, чтобы видеть весь зал, тоннели, через которые к нам мог подобраться враг. Дед тоже отошел от кокона, уставился в сканер без всякого напоминания. Я же вернулся к куколке, из которой уже доставали человека. «Осторожно, осторожно!» Майор и помогавший ему боец осторожно уложили бывшего пленника на пол. Майор разблокировал забрало на его шлеме. «Бывалый!» «Знаете его, сержант?» «Да, это мой командир МТГ. Он перевелся и...» «Он оказался здесь». Кивнул майор, уже подключившись свой скаф к скафу бывалого, чтобы запустить аптечку бывшего пленника. «Ну, кажется, мы нашли наш пропавший отряд». «Никак нет». «А? Почему?» «Посмотрите, сколько здесь этих коконов. Семь. А в отряде сколько бойцов было? Пять МТГ». «Тогда где остальные?» «Может быть, в соседнем зале? Сейчас отправлю кого-нибудь». «Нет, погоди. Вдруг в соседнем зале королева. Пойдём все». Я хотел было опровергнуть эту теорию. Если бы в соседнем зале, если он вообще есть, находилась королева, она должна нервничать, дергаться, а как следствие сканер деда ее засечет. А дед молчал. «Вообще ни слова. Значит, рядом с нами жуксов нет». «Ну, или они затаились и выжидают. Такое тоже возможно». «Ну, с вашим знакомым вроде как все в порядке. Конечно, стандартный набор, обезвоживание, упадок сил, интоксикация. Но коктейли стимуляторов мигом поставят его на ноги. Во всяком случае, на пару часов точно. Что там с остальными?» С остальными было то же самое. Живое, в целом здорово, хотя им и досталось. Парадокс. Но в отличие от прошлого зачищенного гнезда, тут все пленники были целыми и, так сказать, нетронутыми. Во всяком случае, мерзких личинок, пожирающих плоть прямо с живого человека, тут не наблюдалось. Странное гнездо. Все тут как-то не так. Нет биомассы, нет толпы охранников, если не считать таковыми ту толпу могильщиков, что нам встретилось. Да и то они ведь остатки прошлого гнезда. Опять же, нет яиц, даже намека на королеву, во всяком случае, пока. Ни ее свиты, ни охранников гнезда. Даже вон с пленными Все не так, как в прошлый раз дозрительно. «Есть движение!» голос дед, указал рукой направление. «Цель одна. Размер Б-2 удаляется. За мной!» Заорал вдруг майор и рванул вперед. Я едва поспевал за ним, а следом за ним куча выдра и пара бойцов. «Остальные на месте! Охранять раненых!» Спохватился я, осознав, что сейчас весь отряд ломанет за мной майором, а это не дело. Мы все дружно вылетели в зал, и там... Существо, которое пыталось от нас сбежать, напоминало. Нет, затрудняюсь найти аналогии. Может быть, паук? Но вот в чем я был совершенно уверен: Тварь это точно такая же, как та, что я в свое время увидел на захваченном жуксами корабле, и которую благополучно убили гранатой. Или все-таки не убили. Уже не помню подробностей, попали тогда в переплет, да и вырубило меня спустя несколько мгновений. И, кстати, за эту тварь мне потом контрразведчики мозг чуть не выели чайными ложечками. Майор, к слову, и ел. Похоже, он эту тварь тоже узнал, так как вдруг остановился, развел руки в стороны, приказывая становиться и нам. «Назад! Не стрелять! Это чудище нам надо живым! Господин, не лучший выбор в качестве питомца. Давайте лучше ее завалим, а я, клянусь, лично куплю вам крысу или хомяка. Помолчи!» Ну, не хотите, грузунов, можем на такси скинуться или на ракота. Куча! Заткнись! Нам нужна эта штука! Да вы чокнулись, что ли? На кой черт? Это стратег. Чего? Это херобора круче королевы. Если возьмем эту дрянь живой, то будем купаться в деньгах. А, ты так бы сразу и сказали. Пустите, я эту скотину сейчас забью руками просто. В этот момент, справа и слева от нас, стены вдруг посыпались а из ниш, скрытых за псевдо-стенами, величаво выползли два БТРа. А, «Ну вот, блин, мамка с папкой прибыли».